Глава 7. событие 18 Чем положение безвыходнее, чем более все сводится к одному отчаянному удару, тем охотнее хитрый становится рядом с отвагой. Карл Филипп Готлип фон Клаузевиц. Если кто-то по простоте душевной думает, что это сейчас все плохо с чиновниками, и дураки они, и хапуги, то глубоко он заблуждается, ну или она, но тоже заблуждается. Про глубину упустим, Всегда были и всегда будут. И дураки будут, и… Ну, всякие были и будут. В 1948 году тоже люди жили. И чиновники были. Никто их так не называл, товарищами называли. Были товарищи и во Всесоюзном комитете по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР. Они хотели как лучше. И никто им в этом замечательном порыве помешать не мог. Один человечек был, но он просто забыл об одном нюансике. Так, на подкорке было смутное чувство, что чего-то не так, или не совсем так. Но чувство это в осознании, что именно не так не воплотилось, и потому все пошло точно так, как и в реале. А в реале все пошло не так. В смысле, все пошло оно, в общем, как и положено при благих намерениях, все пошло в крив и в кось, и это очень мягко сказано. Разговор о чемпионате СССР по футболу. Это был уже десятый, юбилейный чемпионат и составляли календарь и принимали решения, кто будет играть и как, победители и максималисты. Уничтожили фашизм, победили Гитлера и всю Европу. Что уж, чемпионат самый лучший в мире провести не сможем? Легко. Итак, турнир 1948 года задумывался как состязание команд всех союзных республик и крупнейших промышленных центров РСФСР и Украины. Решили максималисты все же остановиться на цифре 30. 30 команд в чемпионате при практически полном отсутствии пассажирской авиации. На игры нужно ехать поездом. Но максималисты и это предусмотрели. Они разбили СССР на две зоны или группы. 2 мая 1948 начались игры 30 команд в двух подгруппах, зонах. Однако календаря игр не было. Планировалось, что команды проведут игры по схеме каждый с каждым, в один круг. В период со 2 по 14 мая состоялось 30 матчей, 22 из которых были аннулированы в связи с изменением системы розыгрыша. После этих 30 игр максималисты одумались, чемпионат продолжили 14 команд, в том числе и ВВС, которая должна была перейти классом ниже по итогам прошлого турнира. Вы были в основном команды, что представляли столицы союзных республик. Кроме них отцепили и Свердловск с Челябинском. Уж слишком далеко добираться. На что максималисты рассчитывали? Что в одночасье в Сталинобаде, Душанбе, или Кишинёве с Ташкентом футбол разовьётся до уровня чемпионата страны? Нет. Так мальчиками для битья и остались. Ну, максималисты. Но это попозже будет. Единственный, кто мог эту дурость предотвратить, Федор Челенков, он же Фамин Вовка, про этот кусочек истории забыл. Только когда вернулась команда из Гагар. И сказал Якушин, что полного расписания чемпионата 10 по футболу еще нет. Но вот первая игра уже 2 мая, и приедет их испытывать на прочность именно самая настоящая темная лошадка – Динамо Сталинабад. А уже через 4 дня им надо быть в Ашхабаде. Где это вообще? И там играть с местным локомотивом. Вовка сразу вспомнил про этот чудесный чемпионат. Эти две игры будут аннулированы. Идти и говорить Аполлонову, что это не просто дурь, а дурь так дурь, Вовка не решился. Раз в памяти отложилось, что чиновники от футбола все исправят, то и не надо прогрессорствовать и лишний рассветиться, светиться. Всё и само устаканится. Был, между прочим, один замечательный момент в этой чехарде. И этим моментом Фомин решил воспользоваться. Шанс был невелик. Говорил ведь уже, что в 1948 году все вокруг максималисты. Хитрый Михей исключением не был, более того, был в его биографии прискорбный факт. А, ну да, не было в его биографии. Словом, все же знают про команду «Динамо-Москва», как она два года назад слетала в Англию и очень неплохо там нашумела. Прямо не «Динамо-Москва», а гордость всего советского спорта, да что там всего СССР? Так про Якушина Михаила Иосифовича. В 1945 году проиграли Кубок СССР армейцам под руководством Аркадьева, той самой команде лейтенантов. В 1946 году проиграли и чемпионат, вторыми стали за армейцами. В 1947 году опять же им уступили, пусть и по дополнительным показателям. ЦДКА и Аркадьев были лучше, на полноготка, но лучше. В этом сезоне Якушин решил дать Аркадьеву бой. И вот тут странный эдакий чемпионат. И Вовка, если сравнить таблицу прошлого розыгрыша и этого, мог вполне вычислить, какие команды после первых туров будут сняты с чемпионата и результаты игр с ними, у оставшихся команд, будут аннулированы. «Динамо» или повезло, или не повезло, как уж судить, но будут аннулированы результаты обоих первых игр. И вот тут-то Челенкову и пришла в голову идея, как чуть помочь «Динамо» стать в этом году чемпионами СССР. Решил он уговорить Михаила Осифовича не лететь всей командой в этот неизвестно где находящийся Ашхабад, а отправить туда только молодежку, чуть усиленную парочкой игроков из Дубля. Само же Динамо в это время будет активно готовиться к настоящему чемпионату. Челенков помнил, что динамовцам, чтобы стать чемпионами СССР, не хватит одного очка. Вот может этот двухнедельный этап подготовки, когда все будут уродоваться по стране, разъезжая огромный И будет той соломинкой, что армейскому верблюду с его Аркадьевым и Бобровым хребет переломит. Осталось малость самая: уговорить хитрого Михея, перехитрить, стать хитрющим Вовкой.